Александр Кириллов Закаленные бурей 2 глава 1. Отряд специальных операций В жизни есть два основных пути. Первый это прожить жизнь обычного человека, может быть, очень счастливого, нашедшего свое призвание в семье или работе. Избрав этот путь, условно говоря, человек использует принцип, сформулированный в кинокомедии нашего великого режиссера: Чтоб ты жил на одну зарплату. За предыдущие жизни мне до чертиков надоело быть флагманом, лидером, знаменем и локомотивом прогресса, несмотря на целый ряд весомых привилегий, с этим связанных. Я честно сделал попытку быть простым обывателем, живя, зарабатывая деньги своим трудом, попутно взвалив на себя дополнительные обязательства. Второй путь – это прорываться к вершинам власти. Для его реализации потребуются идеи, сила и деньги. Обстоятельства сложились так, что мне вновь пришлось воспользоваться боевыми навыками, полученными в прошлом. А вступив на путь киллера, уже не было смысла останавливаться, ибо, как гласит народная мудрость, нельзя быть беременным наполовину. Так что сама жизнь подтолкнула меня к привычному пути, когда с появлением хороших денег появляется нормальное желание их увеличить. Идеи у меня были, силу, стоящую за мной, я воспитаю, а деньги... Деньги буду собирать всеми возможными для меня способами. Учитывая мою историческую древность, во время которой я коллекционировал разные умения и навыки, я вполне четко представлял, как сделать нужные мне деньги. Тем более, что технический прогресс в виде технических средств охраны и сигнализации в начале 20 века были намного примитивнее, чем в его конце. В итоге я стал жить двойной жизнью. Студента-отличника, писателя и порядочного гражданина днем и от пятого гангстера ночью. В середине месяца я собрал товарищей у себя на квартире и приступил к разговору. «Ребята, мне поступило предложение, подкупающее своей новизной». «Что у тебя опять случилось?» — спросил Серж. «Мужики, у всех вас свои планы и своя судьба. Но мы команда, поэтому я хотел предложить вам еще одно общее дело. Вы видели, что я владею приемами, которым, как я понимаю, каждый из вас желал научиться». Да, Сэм, махаешься ты классно. К тому же я знаю еще много вещей, которые сделают из вас, обычных граждан, людей выше обычного обывателя. Не тяни, Сэм. Все вы знаете, что такое жандармерия. Скажу сразу, это не сатрапы и тираны царизма, а самая настоящая контрразведка. То есть служба, которая борется со шпионами и врагами государства. Попасть в жандармерию сложно. Из ста армейских офицеров по конкурсу проходит не более 6-10 человек. Остальные отсеиваются. Мне поступило предложение стать сотрудником этой службы. — Да, Лех, ты совсем не такой, как мы. Ты очень сильно изменился с тех пор. События, произошедшие тогда в моей жизни, открыли для меня доступ ко многим знаниям. Но сейчас речь не обо мне, а о вас. Я дал согласие стать жандармом не для того, чтобы работать обычным сотрудником корпуса, а для того, чтобы создать новый отдел, отряд специальных операций, ОСО. Говоря по-простому, стать осой. Я решил не использовать аббревиатуру ОСНАС для вновь создаваемого отряда. Пусть большевики так назовут аналогичные подразделения в будущем. Так что, осмотрев сидящих в задумчивости после моих слов ребят, продолжил. Все вы стоите перед выбором своего пути в жизни. Институт — это лишь шаг вперед в определенном направлении. Не факт, что вы сможете и будете работать по специальности после его окончания. Я предлагаю свой вариант. Все мы студенты. И сейчас, поскольку структура новая, и никто не знает, кроме меня, что с ней делать, есть возможность днем учиться, а после, несколько часов, посвящать изучению новых знаний. К тому же каждый будет получать очень приличную зарплату, которую в фирме или на госслужбе молодым специалистам не платят. Тем более, что когда вы станете инженерами, то получать зарплату в 30-50 рублей просто смешно. Ваш дел быть богачами. И еще хочу обратить внимание на один момент. Совсем скоро начнутся события, к которым желательно подготовиться, потому что они начнутся не где-то далеко, а в нашем городе. Стачки, бунты и связанный с этим рост бандитизма. Не за горами война и революция 1905 года. Тут я задумался. Война закончится в 1905, а начнется-то в 1904 году, вот только дата ее начала напрочь выскочила из моей головы. Обычно войну начинают в конце весны или летом, так что епошки, по идее, должны начать ее, когда станет тепло. Леш, ты пойдешь на войну? Да, мужики, подам заявление добровольца. Поскольку я стал сотрудником жандармерии, то пойду не армейским воякой, а боевой единицей жандармов. Участие в военных действиях — это образ жизни. Правда, он хорош, пока молодой. Станет человек пожилым, и ему уже не до окопов. Хочется спокойствия и уюта. А когда молод, есть смысл рискнуть. Сражаться за родину или работать на ее победу в тылу должен каждый гражданин страны. Либо это не гражданин. К тому же война – это еще и заработок. Капиталисты делают на войне миллиарды, сидя в кабинетах. Мародеры грабят мирных жителей или их дома на оставленных после боев территориях. Мы же будем работать во вражеском тылу. А впрочем, поговорим об этом в свое время. После этого я рассказал о своих планах по организации отряда и его оснащению. Сэм, для этого нужны деньги. Вряд ли нас будут финансировать в соответствии с твоими задумками. Согласен. Поэтому я решил этот вопрос. Немного мне помог бинт. Как? Сейчас я ограбил и убил четырех городских бандитов. Кто интересуется криминальной хроникой, наверняка читал газетные статьи об этих случаях. В настоящее время для реализации моих планов в моем распоряжении имеется порядка трех миллионов рублей, часть из которых в золоте. Ничего себе! На эти деньги можно шикарно жить! Сэм, ты все время работал, словно ломовая лошадь, зарабатывая сущие копейки, а сейчас говоришь о миллионах. Ты прав, док. Когда-то я хотел прожить жизнь обычного человека. Не получилось». «Обстоятельства сами подтолкнули меня к использованию полученных в потустороннем мире знаний и умений. Скажем так, я думал о том, чтобы забрать эти деньги и просто уехать, поселившись в Ницце или Барселоне. Но я не один. Со мной вы, мои товарищи. А еще надо помочь нашей родине в трудный для нее час. Поэтому я делаю вам такое предложение». Ребята задавали вопросы, в том числе по штатам, званиям и зарплате, после чего взяли время подумать. Не все, кто присутствовал на встрече, решили идти в жандармы. Тот решил закончить учебу, став полноценным инженером. Но большая часть ребят свое согласие дали. Так что основой осы стали будущие ремесленники Клык, Прут и Таран, военный Серж, инженеры Таган, Митяй, Джек, Пан, Стар, Блондин, Лазарь, фельдшера Баха, Кен и Док. Я надеялся, что и остальные товарищи примкнут к нам. Пусть во втором или третьем составе отряда. «Сэм, друг у меня есть. Мы с детства по жизни идем. Можно его в нашу команду?» «Доверяешь?» «Да. Приводи». Лазарев притащил своего товарища детства, Владимира Владимировича Владимирова, или 3В. Панин привел энтузиаста мотопланериста Юрку Тузикова, напоминавшего героя одного мультфильма, как голосом, так и внешним видом. Конечно, он сразу стал Карлсоном, Обговорив с товарищами их дальнейшие действия, я отправился доложиться начальству. Что теперь тебе требуется, Александр Николаевич? А теперь самое главное. Мне нужно оборудовать тренировочный полигон. Раз. Достать оружие по списку. Два. Обеспечить доступ для стрельб на военный или ваш полигон. Три. Униформу. Четыре. Казарму для проживания. Пять. Здание для теоретических занятий. Шесть для практических занятий материалы по списку для создания взрывчатых веществ 7 и личный состав из армейских полков 8. Серьезные требования. Как же я тебе все это обеспечу? Я процитировал шутку из народного юмора. «Уважаемый, за ваши деньги любой каприз. Но у меня только 3 рубля. Тогда не капризничайте». Мы посмеялись, а затем я продолжил. «Тогда давайте обсудим то, что можете вы, и то, что сделаю я сам». Я найду и выкуплю старую усадьбу с большим двором. Найму работяг и обустрою там все как нужно. Вопросы обмундирования, технического оснащения и быта решу самостоятельно. У меня есть официальное удостоверение, так что приобретение оружия и набора людей я решу, но с вашей помощью. У вас звание солидное, и это будет быстрее. В принципе, можно использовать имеющийся в распоряжении корпуса ТИР. Однако, чем меньше о нас будут знать, тем лучше. Поэтому в целях конспирации предлагаю договориться с армейцами. Например, в офицерской школе в Ораниенбауме. Тем более там обучают стрельбе из пулеметов и пушек. Все верно, правильно ты говоришь. Занимайся по своему плану, а я же доложу наверх, и все решим. Поскольку отряд числился в штате управления корпуса отдельным интендантским отрядом, то даже в самом корпусе кадровики и остальные ни о каком спецназе и не знали. Я имел право подписи. У отряда была своя печать, так что мы действительно являлись независимым и законспирированным отрядом. Все требуемое для работы мы приобретали на законных основаниях в магазинах или мастерских. Если требовалось их изготовление, то заключались договора подряда или оказание услуг. На вырученные от экспроприации деньги при посредничестве риэлторского агентства я выкупил старенькую усадьбу какого-то разорившегося помещика. Нанятые строительные артели провели ремонт. Обустроили по моим эскизам и требованиям тренировочный полигон. Для того, чтобы набрать полноценную роту, при содействии Ерофеева пришлось обращаться в армейские пехотные полки, дислоцирующиеся в Петербурге. Я разговаривал с полковыми офицерами. — Есть у вас тут кто пошустрее? — Есть такие, наши разведчики. — Скажу, что слишком уж они неуправляемые. Жаль, палки отменили, а то бы давно привели их в надлежащий вид. — Поглядим. Побеседуем, проверим, а там видно будет. После нескольких таких встреч стало ясно, что офицеры пытались сплавить нам бунтарей. А мне нужны были резкие ребята. Главное их резвость направить в нужное русло. Я смотрел на передо мной шеренгу парней. По стойке смирно стояли крупный и физически здоровый Иван Цыганов, Вано, Кипиной, плотненький Вова Колягин, Черкас, спокойный крепкий парень Андрей Седов. Седой, несмотря на молодость, имеющий седину на висках, так что соответствующий своей фамилии. И мужичок, лет под сорок, Алексей Алексеев, по прозвичу Алексеич. Откуда? Все Черкаска. Так и держимся группой. Староват, Алексеич. Зато все достать может. Это хорошо, что все может достать. В другом батальоне были также набраны крепкие мужички в 25-30 лет. Ломанин Юрий, он же Лом. Артем Барский, Барс, Станислав Шиваченко, Шива, Миша Конкин, Конан и Андрей Делягин, парень все время разминающий пальцы. Щипач? Карты балуюсь. Джокером будешь. В строю очередного батальона стоял здоровый, под два метра ростом, парень с густыми бровями, низким, словно у пятикантрополбом и лицом, на котором явно отдохнула природа. Очень грубым и даже страшным. А это что за Бармалей? — Как тебя зовут? — Ибрагим Черемесов. — Чего можешь? — Я в ауле самым сильным был. Боролся хорошо, барану легко шею сворачивал. Потом в солдаты забрали. Потом господин подпоручик сказал, что отдает меня к вам в отряд Шмел. — Отряд ОС. Рожа у тебя, Ибрагим, очень уж колоритная. Ночью такую видишь, и сразу в туалет захочется. Будешь Бармалеем. — А кто это? — Это внешне страшный, но добрый души человек. — Ты добрый внутри? — Не знаю, не пробовал. — Добрый барашек бывает. Из него добрый шашлык зажарить можно. А себя не пробовал. — Виноват, ваш бродь. — Так, Бармалей, давай посмотрим, как ты борешься. Дерись в полную силу. Перед тобой враг, которого нужно убить. — Зашибить могу, ваш брод Если зазеваюсь то зашибешь. Поехали. Мне было интересно, что значит хорошо борется. Если он действительно разнообразный боец, то возможно поставить его инструктором по физо. Не буду же я общефизической рутиной заниматься, гоняя бойцов. Парень был здоровый и жилистый. Но против методов, разработанных лучшим самбистом конца 20 века Федоровым, использующего центр тяжести тела человека, его руки-ноги в качестве рычагов для нанесения тому максимального ущерба, Еще более универсальная система управления тела, разработанная Великим Кадочниковым, ничего поделать не смог. Я сбил ему равновесие и поймал руку на болевой прием, после чего нанес несколько имитирующих ударов в голову и по глазам. Шибка, 10 секунд, и ты, Бармалей, труп. Вах, за 10 секунд меня никто не мог побить. Вах, ваше благородие, ты великий воин. Я в курсе. Зачислен. «Через пару месяцев будешь не хуже меня понимать, что надо делать». Были приняты два близнеца Сергеевы, крепенькие парни с нормальными, то есть круглыми рабоче-крестьянскими физиономиями. Глядя на них, мне вспомнился веселый советский мультфильм «Штуша-кутуша. Страшный зверь», о чем я их и известил. Слева будешь штушей, справа кутушей. Из очередного пехотного батальона была выбрана пара молодых здоровяков, И крепкий мужик-сибиряк за 30 лет из охотников. Имя, фамилия? Александр Серенков, Георгий Репин и Андрей Марсавин. Подходите. Первый будет Ренком, второй Репкой. Репин, есть за что держаться-то? Дедка за Репку, бабка за Дедку. Имеется ваш брод. Девки не жаловались. Репка хорошо, но будешь художником. В честь знаменитого однофамильца. Третий будет Марсом следующем полку мной были выбраны казаки из пластунов. Владимир Графинов, Алексей Лепенин и Виктор Щукин. Все парни крепкие и подвижные. Особенно мне понравился Щука, боксер от природы. Первый станет графином, нет, лучше графом. Второй Лепилой, тоже не солидно. Тебе больше подойдет скульптор. Третьему без вариантов быть Щукой. По результатам посещения полков были набраны остальные солдаты отряда. Все сразу получали оперативные псевдонимы, так рядовой пехоты громадный двухметровый Олег Кузнецов получил прозвище «Кузнец». Геннадий Зеленый перекрасился в крокодила. Дармидон Мухин стал мухой. Олег Яценко — Ценком. Володя Чумак — чумой, получивший такое доброе прозвище, чтобы враги боялись. Паша Клименко паштетом, потому что очень любил этот продукт. Петя Станиславский стал артистом. Дима Савенко — совой. Вольнонаемный из студентов-химиков Виктор Наддакин стал химозой. Из кулинарного училища поварами в отряд были приняты невысокий разбитной весельчак Сергей Петровский с и круглый словно географический глобус головой, за что сразу получил прозвище «Глобус», и худенький повар-кондитер Гена Зинин. «Гена, тебя что, с детства не кормили? Ты же повар, а тощий, словно жертва концлагеря». «Ем, но не растет мясо». Таким худым всегда был, ваш брод. Как лодку назовешь, так она и поплывет. Так что дадим тебе какое-нибудь толстенькое прозвище. Придумал. Станешь Винни-Пухом. Или просто Пухом. Из знакомых мне людей в отряде стали служить беспризорник из приюта Мишка-Цыган, получивший за тонкие и подвижные пальцы прозвище Скрипач. А из отдела Ерофеева наблюдателем был зачислен младший унтер-офицер Азовкин Михаил Владимирович. Или рыбак. Одним словом, рота была укомплектована. Отряд численностью в роту состоял из трех взводов. Штурмового пехотного, включающего гранатометчиков и огнеметчиков. Технического из мотопланеристов и пулеметных расчетов на тачанках. А также инженерного, наших ученых и механиков. Численность взвода состояла 35 человек в составе трех отделений по 10 бойцов. Комода, заместителя командира взвода и самого комвзвода. Командиром штурмовиков стал «Щука». Технического – рыбак, а инженерного – таган. Все бойцы получали звание жандарм. Начальники отделений – ефрейтор. Заместители и командиры взводов стали младшими унтерами. Я довел до бойцов отряда инструкции и приказы, которыми регламентировалась наша деятельность, а также иерархическую лестницу званий в жандарском корпусе. Первый ряд – жандарм, ефрейтор, младший и старший унтер-офицер, вахмистер. Второй ряд – корнет, поручик, штаб ротмистер Ротмистер, майор, подполковник, полковник. Третий ряд. Генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал от кавалерии. Звания в жандармерии были на ступень выше, чем в армии, поэтому полковник соответствовал армейскому генерал-майору. Для организации учебного процесса пришлось набирать административный и преподавательский состав. Потап Тарасович Потапов стал нашим каптернамусом, иначе говоря, за вхозом базы. Скрипач должен был преподавать карманные кражи. Таган и Горняков-старший – общую теорию использования телеграфа и телетайпа, русскую морзянку и работу на передающем ключе телеграфа, а также практические занятия по радиоделу, чтобы бойцы умели держать паяльник, подкручивать провода, установить микрофон или телефон. Панин, а в скором будущем к нему подключился и Глеб Котельников, вели авиадело. Крупский, Коробкин и Обухов преподавали вождение на автомобиле. Марс и Потап обучали курсантов охотничьим премудростям и, соответственно, готовили снайперов. Казаки учили парней езде на лошадях и их обиходу. В отряд требовался медвежатник, который научил бы бойцов, у которых проявится к этому делу талант, а зам профессии. Из полицейской картотеки был найден подходящий мастер, фигурировавший экспертом по нескольким банковским ограблениям. Официально он работал мастером на Санкт-Петербургском замковом заводе, а чем занимался в свободное время, было тайной, за что состоял на особом учете Санкт-Петербургского уголовного розыска. При встрече им оказался крупный мужчина по имени Виталий Семенович Евтушенко – Медведь. Мы с ним поладили, так что с завода он перевелся в отряд. Учитывая, что в настоящее время штатным оружием жандармам была сабля, пришлось искать соответствующего преподавателя. С этим вопросом обратился я к старому знакомому майору от инфантерии Арсению Ивановичу Нагольникову. Придя в клуб фехтования, увидел его разминающегося с каким-то молодым напарником. Он заметил меня и узнал. Дождавшись, когда майор завершит спарринг, я обратился к нему. «Арсений Иванович, как ваши дела?» «Стареем потихоньку. Время-то летит. Вот хожу сюда, держу себя, так сказать, в форме с... Есть предложение по вашей специальности...» Нужно за несколько месяцев подготовить людей, чтобы умели достать шашку из ножен и не порезаться. Хорошее дело. Думаю, что с этим мы справимся и даже выучим несколько основных приемов. С кем придется иметь дело? Рядовой состав новоиспеченных жандармов из солдат и студентов. Есть и казаки. Единственная ремарка – это будет отряд, который на дуэлях и в баталиях драться с саблей не будет. Лишь в крайнем случае. Поэтому учить надо самым азам фехтования и двум-трем техническим приемам с наибольшей вероятностью летального исхода противника. Хм, задачку поставили. Хорошо. Я подумаю, как лучше преподать предмет. Занятия будут проводиться на нашей базе в Приморской стороне, что за Крестовским островом. Прошу соблюдать конспирацию. Приходите завтра к обеду, заодно откушаете с нами в нашей столовой, а там определим ваше расписание. Мне ж, отбросив все дела и учебу, пришлось засесть за лекции. Растягивать знания на учебный год не требовалось, поэтому я писал самое основное с примерами и их разбором. В теоретическую часть входили обзорные лекции по стратегии и тактике общевойсковых операций и углубленные по тактике проведения специальных диверсионных операций и штурмовой зачистки объектов от солдат противника или террористов, методики слежки и технического наблюдения. Материала хватало так как я вспоминал свою учебу в Академии и военном училище, а также богатую практику службы в армии в годы Великой Отечественной войны и войсках специального назначения СССР и России. Далее шли лекции по химии в части создания взрывчатых веществ, тактики минного дела, оказанию первой медпомощи, в том числе мануальному массажу нервных точек, иностранному языку, части знания общих команд армии потенциальных противников. Основной упор для курсантов делался на практические занятия по стрелковой и физической подготовке, общефизическим упражнениям на нашем полигоне и рукопашному бою по системе Кадочникова, работе с холодным оружием и метанию любых предметов, стрельбе из арбалетов, изучению и техническому обслуживанию основных видов стрелкового оружия России и ведущих фирм Европы, США и Японии, которые мы смогли приобрести. Появились у нас в имении свои телетайпные и телеграфные аппараты. Телетайп позволял сразу принимать текстовые телеграммы, а на телеграфный прибор приходили наборы символов, точек и тире, которые телеграфист расшифровывал. Кстати, задолго до Морзе телеграф изобрел российский инженер Павел Шиллинг с собственным кодом, который доработал Борис Семенович Якоби, построив первый телетайпный аппарат. Еще парни учились на летном поле авиакружка вождению мотоплана и автомобиля, а также произвели прыжки с парашютом с воздушного шара. В дополнение к основным предметам я ознакомительно ввел такие дисциплины, как ведение полевых допросов, тренировка личного болевого порога, подделывание подписей, гримирование и актерское искусство. Кроме того, приглашались преподаватели математики, ораторского искусства, словесности и русского языка. Все курсанты должны были уметь писать, читать, считать и грамотно изъясняться, а не бегать и мекать в разговоре. Кроме этого, раз в неделю мной проводились политинформации о политической обстановке в стране и за рубежом. Еще не хватало, чтобы мои товарищи стали революционерами, поддавшись словам агитаторов. Так что жандармы отряда при необходимости сами могли быть агитаторами. В связи с отсутствием у меня времени, что-то я давал ознакомительно с домашними заданиями, когда бойцы должны были сами тренироваться в свободное время, а что-то учили углубленно под моим контролем. Было составлено расписание учебы, чтобы курсанты и преподаватели тоже знали, в какой день какие занятия у них будут. Ерофеев договорился о прохождении бойцами отряда занятий на полигоне офицерской стрелковой школы в городе Араннинбаум. Начальником оружейного полигона офицерской стрелковой школы являлся полковник Николай Михайлович Филатов, специалист по стрелковому оружию. Нужно отдать ему должное. Он понимал значимость новых тенденций в развитии оружия и активно содействовал работам первых отечественных изобретателей и конструкторов автоматического оружия. На этих полигонах бойцы отряда учились стрелять из различных образцов стрелкового оружия, приобретенных для изучения иностранных и местных винтовок. Так что стреляли мы из Манлихеров, Арисак, Мосинок, Маузеров, Спрингфилдов, Наганов, Браунингов, Кольтов, Парабелумов, разных пулеметов «Маузер», станковых пулеметов датчанина Мацина «Максим», немецких «Маузеров» и французских «Гочкисов». Осваивали стрельбу из русских полевых пушек и гаубиц на прямой наводке и по счислению. Офицеры и рядовой состав школы с интересом наблюдал за тактикой, применяемой нашими бойцами на тренировках. А когда мы привезли тачанки с установленными на них «Максимами», показав, как надо использовать эти пулеметы для поддержки конных подразделений, то со мной стали здороваться за руку и офицеры школы. На почве моих знаний оружия Первой и Второй мировой войн, по той причине, что пришлось самому воевать в одной из жизней в 1941 году, я сошелся с молодыми мастерами Дегтяревым, Расщепием и главным оружейником школы капитаном Федоровым. Именно он заприметил и взял шефство над Дегтяревым. А вот Расщепия офицеры почему-то не любили, игнорируя о советского оружейника самоучку. Еще я рекомендовал Федорову выдернуть из Донского казачьего полка оружейного мастера Федора Токарева, так что будущий советский конструктор оружия, а сейчас начинающий механик-оружейник Федя Токарев, оказался в школе на 4 года раньше, чем в реальной истории. Через некоторое время я пригласил этих людей к нам в питерские мастерские. Они познакомились с мастерами, осмотрели те военные разработки, которые проектировались или делались в моих мастерских, Я озадачились. Что, господа оружейники, интересно? Большие дела делаем, да вот чистых оружейников у нас нет. А было бы неплохо создать многозарядную автоматическую винтовку, автомат. Скажу сразу, об этом задумывается ваш Яков, и он первым создаст очень приличную автоматическую винтовку. Но не судьба ей быть поставленной на вооружение царской армии, как и автоматом Федорова и Дегтярева. Вас оценят, да бестолку ибо сам император охарактеризует автоматы как бесцельную трату патронов. А что ж делать? Вот когда за границей это станет нормой, их армии будут вооружаться таким оружием и бить нас, тогда и наши великие стратеги от армии примут решение, мол, покупайте за границей и делайте. Однако вы, Алексей Николаевич, как будто наперед думаете. И думаю, и знаю. Время дорого, друзья». Пока вы опытным путем придете к своим изобретениям, война на носу. И нашему подразделению очень нужны новые образцы оружия, чтобы противостоять врагам. Автоматы, хорошие снайперские винтовки и пистолеты. Если вам интересно, прошу бывать у меня в мастерских, скажем, по субботам. Будем вместе работать над созданием оружия будущего. С того осеннего разговора каждую субботу четверо оружейных мастеров, стоящих у истории автоматического оружия России, стали бывать в наших мастерских, где мы разбирали имеющуюся у нас импортную технику, анализировали примененные в них конструкции элементов и ТТХ. Я подталкивал оружейникам к мыслям об устройстве оружия, которое они сами на основе анализа других образцов создадут через 5, 10 и даже 20 лет. В своей реальной жизни эти люди прошли путем от рабочего до начальника конструкторского бюро, после чего смогли полноценно работать и что-то создать. Мне не требовалось тащить их по иерархической лестнице Сестрорецкого, Тульского или Ковровского заводов. Здесь они сразу становились главными конструкторами. Токарев нацелился на создание снайперской винтовки СВТ-38 и своего пистолета ТТ. Дегтярев... Наручной, станковый, пехотный, а в будущем авиа- и танковые пулеметы. Федоров должен был доработать винтовку Мосина и Арисака тип 30. После русско-японской войны ее кардинально переработает японский оружейник Кидзира Намбу, доведя до уровня американской Springfield M1903. Ждать, когда Намбу доработает Арисаку, я не стал. А сразу приобрел только что появившийся на рынках Springfield M 1903, который должен был улучшить Федоров. В наших мастерских мы занимались общим проектированием, а затем оружейники всю неделю в мастерских полигона, привлекая к работам рядовых помощников, рассчитывали, вытачивали и собирали новые детали. Получалось, что я давал идею, а они сами вели расчеты, создавая свои же изделия. В любом случае процесс был не быстрый. Но я рассчитывал, что через год-два у нас будут готовые образцы, которые мы выпустим мелкими сериями на наших мощностях. Тут же вставал вопрос создания у Обухова опытного оружейного цеха. Необходимо было искать новые помещения и расширяться. А вот несколько фотоаппаратов и аппаратуру для проявки и печати фотографий мы купили, пожалуй, в самой знаменитой в Петербурге мастерской мастера Атамасова. Там же Сова, Виля и еще десяток бойцов учились фотоделу. Четверг меня вызвал к себе Ерофеев. «Алексей, в субботу будет охота на уток. Поедешь со мной». «Борисыч, я не охочусь». «Надо, Леша. Будут начальники полиции, жандармерии. Сам понимаешь, надо вливаться в коллектив». «А что брать?» «Там все есть. Главное, приди». В субботу, в назначенное время, я прибыл домой к Ерофееву. Откуда на Тарантасе... Я, Ерофеев и два каких-то важных мужика из городского жандармского управления, с которыми мы познакомились по пути, покатили в пригородную усадьбу какого-то полковника от жандармерии. Там уже стоял дым кромыслом. Жарились шашлыки из баранины. На вертелах над огнем слуги крутили нанизанных перепелов. Мы зашли в дом, где в большущей гостиной был накрыт стол метров десяти длиной, заставленный соленьями и неимоверным количеством штофов с водкой. По обе стороны стола сидели уважаемые люди, которые пили и закусывали. Во главе стола сидел почтенный усатый старикан, а рядом с ним еще мужики в возрасте, по повадкам явно из генералов. Я тихо спросил у Ерофеева. «Борисыч, кто это?» «Все чины из городского управления и штаба корпуса. Есть еще несколько шишек из полиции и армейцев. Вот четыре генерала и хозяин усадьбы». Барон Вальшнеп. Тут нас заметил центровой, и командным голосом Аля Шаляпин произнес. — Ваня, опаздываешь? Занимайте места и поштрафнойс. Мы тут с обеда сидим, а вы изволите опаздывать. Я бросил взгляд на своих юных спутников. Всем мужикам было за сорок, но я стоял сразу за Борисычем, поэтому первым попался на глаза генерал-аншефу. Ерофеев и мы разместились с краю стола, и официант легким движением руки тут же капнул полный стакан водки. Нужно отметить, что перед всеми офицерами стояли не рюмочки, а стаканы, полные водки. И пили они стаканами. От этой перспективы меня бросило в холод. Это после таких доз, в кого мы вообще попадем, кроме рядом стоящего охотника. Тут генерал снова обратился к нам. Опоздавшим штрафную! Мы махнули по стакану. Подождали, пока жидкость уляжется в желудке, и неспешно закусили. «Лёша, пей, всё нормально». Закусив, этот же неспокойный генерал снова докопался до нас. Борисович, это что за молодое дарование ты привёл?» «Господин генерал, кадры готовлю перспективные». «Молодец, готовь. Ну, чтобы все...» После генеральского тоста народ снова залил в себя стакан водки. «Блин, Борисыч, если такими дозами пить, так меня вынесут, как подстреленную дичь. Не посрами особый отдел, Леша, пей!» Тут вступил в разговор другой генерал. «Эх, хорошо пошла, беленькая. Умеешь ты, Пафнутич, все организовать. За хозяина охоты!» Во мне не успели улечься первые два стакана, как ним — Литерным прилетел третий. От такой ударной дозы мне стало совсем скучно. Глаза принялись разбегаться в совершенно разные стороны и никак не хотели возвращаться назад. А народ ничего, бодренько общался за нее самую, за жизнь-то. Тут снова кто-то из вождей вякнул. «Тост, господа! Чтобы всегда!» После сказанного генералом тоста все подняли стаканы и осушили их. Потом мы закусывали, благо, что кушали жирную жареную мясную пищу, которую заедали солеными грибочками, огурчиками и капусткой. Душевно сидели, если бы не генерал. Этот гандурас зорк следил, чтобы все пили до дна. После четвертого стакана я не очень уверенно попал вилкой в грибочек, который бегал от меня по тарелке. Зато охотники явно не собирались останавливаться. А Борисыч оказался весьма привычен к такому времяпрепровождению, так что чувствовал себя здесь весьма комфортно. «Ах, отменно пошла! Леша, молод ты еще. Тренировки совсем нет. Ничего, придет с возрастом. Я вот пью, и не в одном глазу. Так вот, есть у меня друг, целый заместитель управляющего оптико-механического завода. Он, доложу тебе...» затем наступила пауза минута на две после которой снова раздался голос ивана борисовича леша чего ты попросил себе доложить грибочков или шашлычка я что то не расслышал ничего вы о друге на оптико механическом говорили а о точно так вот у него в кабинете имеется два графинчика с водой И тот самый, что для уважаемых гостей. А я у него гость уважаемый. А в том другом, чистый, аки слеза младенца, спирт. Н дас Упс Борисович, зашел я к нему в гости. Александров нужный графинчик-то достал и на стол поставил. А лето было жарковатенько, воды пить хотелось. Только мы сели и собрались пообщаться, запивая разговор по маленькой, как управляющий завода «возьми и зайди». «Целый генерал, настоящий хозяин, важный, а чего очень уважаемый». Зашел он и говорит. Тут снова наступила пауза, во время которой Ерофеев вспоминал, кто и чего и зачем говорит. «Ох, господа, пить хочется» а моя секретарша не доработала сегодня дас не приготовила водички может у вас холодненькая не слушая нашего ответа генерал налил себе стаканчик да залпом то его и приголубил где то на треть стакана распробовал что не воду пьет оборот избавил маленько но допил крякнул и ничего не сказав ушел к себе только лицо покраснело сильно Так что водочка, братец, это так, баловство одно. Я вижу, Иван Борисович. Я собрался сочкануть очередной тост и поднялся из-за стола. — Куда? — громогласно спросил меня генерал-аншеф. — Хочу посмотреть, господин генерал, как там шашлыки, не пережарят ли их. — Там и без тебя есть, кому за ними смотреть. Наливай и тост говори. «За вас и хозяина усадьбы! Молодец! Пей до дна!» Все снова выпили по стакану водки и принялись закусывать, кто-то хорошо налегая на шашлык, а кто-то уже так чисто огурчик пожевывал. Тут снова раздался генеральский окрик. «Тост, господа! Чтобы у всех!» За такой мужской тост пришлось пить с очень радостными возгласами. Какой генерал остроумный! «Просидели мы до первых петухов!» иногда выбираясь на перекур, где господа офицеры курили трубки или папиросы или до ветру. Потом генерал скомандовал «Все, господа! Отдых! В шесть утра подъем на охоту!» Генералы и важные полковники разошлись по подготовленным для них комнатам, а остальные офицеры приткнулись, где смогли. «Я вырубился сразу!» Только я вошел в самый сон, как какая-то нехорошая морда стала меня теребить. Я открыл глаза и матом спросил. — Что случилось? — Шесть утра, господин офицер. — Побудка. — Твою ж! Я встал и направился вслед за другими сонными охотниками на улицу. Дворня стояла с ведрами и поливала из ковшиков на руки умывающимся офицерам. Сырость и промозглость стояли собачьи, но народ с голым торсом очень даже бодренько умывался и растирался колодезной водой. Дворовыми разводились костры, и в жаровнях готовился завтрак. Все снова расселись за столы. Снова стояла водка и легкая закуска. Не могу похмеляться, поэтому меня сразу замутило от вида алкоголя. Ерофеев же блестел, как надраенная корабельная рында. «Эх, Леша, самое время подкрепиться стопочкой холодненькой беленькой». Мне плевать, что сказал генерал, но пить я больше не буду. Леша, не бузи! Сейчас полегче станет. Мы стали закусывать, а водку прислуживающие официанты разливали уже по стопочкам. Часа через два в зал вошел управдом и, пошушукавшись хозяином поместья, убыл. Хозяин обратился к присутствующим. Господа! Банька готова! Прошус! В баньке тоже был стол, сервированный холодными соленьями, черной икрой и буженино-колбасными изделиями, которые мы запивали рассолом и хлебным квасом. Банька и купание в пруду хорошо выгнали алкоголь, так что к обеду я стал вполне адекватен, а там и шашлычок подоспел. — Иван Борисович, а когда на охоту народ пойдет? Время-то уже обеденное. — А кто тебе сказал, что тут вообще охотиться будут? Это повод уважаемым людям собраться и отдохнуть. Так для меня закончилась охота на уток. Выходные были потеряны полностью. Такие встречи хороши тому, для кого они составляют смысл отдыха, кто ждет их как любимую часть жизни. У меня были другие интересы и другой отдых. Борисыч, на такую охоту или рыбалку меня больше не зови. Весь следующий день я отлеживался дома отходя от такой упоительной охоты.